своей барышни. Что делать будете? Сергей только теперь осмыслил, что дело его может закончиться высылкой. Он невольно сравнил свою деятельность кружковца с деятельностью народовольцев и понял, что может пострадать ни за что. Чай будем пить? Неожиданно спросил его Бердяев. Благодарю, господин родмистер. Не извольте беспокоиться, не буду. Отчего же? Обиделись за меня за правду? Не торопитесь обижаться. Обдумайте все, что с вами произошло, и то, что я говорил вам. А чтобы лучше вам думалось, все же будем пить чай. Когда они закончили чаепитие, разговор уже приобрел совсем другой оттенок. Со стороны Бердяева более не было никаких обвинительных выпадов. Говорили о жизни, экономических проблемах, что особенно занимало Зубатова, и где он охотнее всего полемизировал, но, как заметил ротмист, уже с известной долей осторожности и предусмотрительности. Интересный вы собеседник. Но время прощаться. Вы сказали хорошие слова. Террористами вам не по пути. Нам с ними тоже ничей распевать, поэтому я попробую взять на себя ответственность, не доводить ваше дело до печального конца, говорил Николай Сергеевич. Воля ваша, господин ротмистр. Да, верно. Сейчас воля моя. Сейчас еще можно для вас что-то сделать, но где гарантии, что вы вновь не станете на прежний путь? Я многое понял, господин ротмистр, и сделал выводы. Интересно мне знать, что вы поняли и какие выводы сделали из вашей беседы со мной, спросил Бердяев. Я более не буду заниматься кружковской работой и поддерживать связь с теми, кто, возможно, занимается противоправительственной деятельностью. Если вы это сделаете, что особенно похвально, то не исключено, что вас могут заподозрить в предательстве, объяснил Бердяев. Так что же мне продолжать заниматься тем, что противозаконно? Не заниматься, а только делать вид и по-прежнему вести свой кружок. Вот только тогда вы будете вне подозрений». Зубатов начал догадываться, к чему клонит Бердяев, и внутренне напрягся, готов был отвергнуть любое его предложение о каком-либо тайном сотрудничестве. Ротмистр же следил за выражением лица собеседника и будто бы читал его мысли. И вдруг Бердяев сказал такое, что поразило Зубатова. Более того вам нужно будет сказать своим близким, знакомым и друзьям, что я склонял вас к сотрудничеству. Но вы на отрез отказались, а дело против вас будет прекращено по малозначительности или недостаточности улик. Не понял, господин ротмистр. Ну как я могу кому-то сказать, что вы предлагали мне сотрудничество, то есть предательство, если вы этого не делали? Конечно, не делал, согласился Николай Сергеевич. Но если этого не сказать, то сочтут, что я вас выпустил только для этой цели, и тогда не будет вам веры ваших друзей и знакомых, а это значит ли опасно, знаете ли? Могут и убить? Сергей запутался. Он никак не мог осмыслить, что говорил начальник охранного отделения. Хотел спросить о многом, что тревожило его, но не решался. Иного пути у нас с вами нет. Если быть предусмотрительными и думать о будущем, разъяснил Бердяев. Зубатов молчал, думал.